Глава восемнадцатая. Выбранная мною в качестве объекта для охоты пара багровых жрутов, тварей изнанки размером с кабана, являющие собой отвратительную смесь крысы с тараканом, самозабвенно пировала в зарослях болотной травы. Жруты вырывали закованными враговую броню лапами и носами из бурлящей под дождем грязи целые пласты земли, густо оплетенные бересами веревками корней. и, утыкаясь зубастыми мордами в добычу, нащупывали резцами среди переплетения корней в изобилии обидающих под болотной травой листовидных пиявок. Выщелкивали паразитов, как блох из шерсти, и тут же их пожирали. Но как только я приблизился к жрутам на дистанцию убойного броска топором, буквально на считанные секунды упредив мою уже практически готовую атаку, Из пустоты возле копошащихся в грязи багровых жерутов вдруг вынырнула двухметровая, серая как мышь, гориллоподобная абразина со здоровенным заточенным бревном в руке, назвать которая копьем у меня попросту не повернулся язык. Бесстрашно скакнув на скользкий от грязи панцирь ближайшей твари, абразина еще в прыжке метнула бревно-копье во второго жерута. Этот небрежный с виду бросок ее оказался столь точным и сильным, что, угодив аккурат в шейное сочленение роговых пластин твари, буквально оторвал второму жруту башку. Первый же твари пережить товарку также удалось ненадолго. Придавленный вдруг весом рухнувшего на спину крупногабаритного врага и ошарашенный одновременно внезапной смертью сородича, первый жрут позабыв о жратве, на секунду оцепенел от шока. И этой крохотной его заминки умелому охотнику с лихвой хватило, чтобы сверху ударить когтистыми пятернями по выпущенным глазным яблокам неподвижной жертвы. Превратив тут же глазницы твари в кровавое месиво, охотник дотянулся и поразил вбитыми внутрь пальцами мозг жрута, и последний, обмякнув, засучил в агонии лапами. Описывать случившееся на моих глазах действо пришлось гораздо дольше, чем оно заняло времени в действительности. Невероятная гориллоподобная абразина управилась с убийством двух могучих жрутов буквально за пару секунд. Мне о подобной скорости умерщвления таких развитых тварей, изнанки, как жруты, даже сейчас, спустя месяц по достижении пятого уровня и вполне достойно уже набитой на техниках рукой, Приходилось только мечтать. К счастью, освоенная четвертая стойка дыхания пепла укрывала меня сейчас безупречной иллюзией. И, как бы ни был хорош, могучий, гориллоподобный охотник изнанки, его сопротивление оказалось недостаточно, чтобы вскрыть мою маскировку. Впрочем, как и мне его, ведь приближение к багровым жрутам, скрытого иллюзия охотника, я также не видел, вплоть до сбившего скрыт начала его атаки. Спрыгнув меж тем с туши затихшего жрута, охотник, могучим рывком, вырвал бревно-копье из второй своей жертвы и, отступив на пару шагов от места схватки, сделал глубокий вздох и вдруг пронзительно засвистел. На любителя художественного свиста ублюдок не походил, от слова совсем. Потому не надо было быть гением, чтобы догадаться, что таким нехитрым макаром подобная абразина подает сигнал своим подельникам. С появлением же здесь целого отряда охотников изнанки, вероятность разоблачения моего иллюзорного скрыта, рядом с ними возрастала в разы. Нужно было немедля рвать отсюда когти. Но просто так развернуться и сбежать я не мог. Любые резкие движения мгновенно разрушали стойку дыхания пепла и делали меня видимым охотнику. Соревноваться же с крутым аборигеном в скорости бега по местной грязи, даже без учета моих дырявых и хлюпающих сапог. Для игрока на моем этапе развития было смерти подобно. Мне ничего не оставалось, как решиться на рискованную авантюру и, отринув сомнение, атаковать гораздо более сильное существо. Благо, на моей стороне была внезапность. Стоящий в полоборота ко мне охотник Опустив руку с бревном копьем, полностью сосредоточился сейчас на своем свисте. И разыгрывая эту единственную значимую карту, я метнул в него топор из невидимости, срывая маскировку. Как я и опасался, ублюдок оказался фантастически быстрым и развитым, как у матерого хищника чутьем на опасность. Практически лежащие на земле всего мгновение назад бревно-копье Смазанный дугой взмыло в защитном жесте, и раздавшийся тут же звонкий удар дерева, а железо, оповестил, что моя карта бита. Оборвав свист, горелоподобная образина плавным текучим движением развернулась в мою сторону. И только что использованный ей в качестве защиты массивный снаряд тут же практически без замаха выстрелил в мою сторону. Дальше все случилось само собой. Бесчисленными тренировками доведенные до автоматизма техника Изумрудного Берса сработала быстрее мысли, и по новой материализовавшегося в руке топор из третьей стойки широким боковым ударом слева направо снизу вверх с тем же металлическим звуком облобызался с направленным в меня острым бревном. От жесткого столкновения меня отшвырнуло влево, пролетев несколько метров. Я рухнул лицом в грязь. Памятая о оставшимся где-то там за спиной противнике, разумеется, тут же стал подниматься, параллельно проделывая пальцами в грязевой маске отверстие для глаз. Но, увы, встать на ноги не успел. Налетевший, как ураган, противник зверским пинком по хребтине вбил меня обратно мордой в грязь. От прострелившей в момент удара спину вспышки боли Я был уверен, что словил перелом позвоночника, и больше стопудово уже не встану. Впрочем, самому вставать и не пришлось, потому как еще через секунду когти ублюдка, буквально смяв в кровавое месиво мое левое плечо, легко, как пушинку, подбросили мою изломанную тушку снова вверх. И вторая когтистая пятерня твари превратила в кровавый фарш еще и мой правый бок. Упивающийся своей силой ублюдок, со сморщенным, как печеное яблоко, серым лицом, стал что-то втолковывать мне на незнакомом, похожем на звериное рычание, гортанном наречии. Из-за чудовищной боли в плече и боку, на которой я буквально оказался насажен, чувствуя раздирающие дальше края ран когти садиста внутри себя, я несколько раз кряду в течение этой жуткой пытки терял сознание от боли. Но Тот же приходил обратно в чувство, опять же, из-за боли. И в одной из таких полуобморочных пробуждений, сквозь кровавую пелену боли, до сознания добрался резкий, как выстрел, приказ. «Бей! Сейчас!» Откуда в моем переломанном, потерявшем надежду на спасение теле, вдруг появились силы? Этот вопрос навсегда остался для меня покрытым мраком тайной. Но... Навыки, намертво вбитые в меня на зеленой арене хранилища психом, сработали сами собой. Стоило ожившей правой руке ощутить тяжесть материализовавшегося топора. Сил у меня хватило лишь на один, стремительный, как удар барабанной палочки, боковой удар справа из четвертой стойки. Превратившиеся в зеленую молнию лезвие топора, просвистело аккурат под подбородком чересчур беспечного палача. Меня тут же обдало жаркой соленой волной. Ослабевшие когтистые пальцы палача безвольно разжались. Лишившись опоры, я снова полетел лицом в черную пузырящуюся грязь внизу. В этот миг свободного падения боль исчезла. Я почувствовал себя... настолько счастливым, что даже успел улыбнуться. А дальше последовал удар, очередной взрыв боли и, отрезающая жестокую реальность, темнота.